Плевра. Плеура. Легкие покрыты серозной оболочкой плеврой. Около каждого легкого она образует замкнутый плевральный мешок. Плевра представляет собой тонкую блестящую пластинку и состоит из соединительно тканной основы, высланной со свободной поверхности плоскими клетками мезотелия. Плеврии, как и в других серозных оболочках, размещают два листка внутренностной висцеральная лёгочная плевра внутри стеночной пристеночная клевра. плевра клевра плевра плотно сращена с веществом легкого фаррициальная плевра покрывает изнутри стенки грудной клетки и средостения. в зависимости от местоположения париетальные левли различает три части реберную плевру покрывает ребра и межреберные мышцы, высланные внутри грудной фасции, диафрагмальную плевру покрывает диафрагму за исключением сухожильного центра, средостенную или медиастинальную плевру ограничивает боков средостения и сросчена соколо сердечной центры. Часть париетальной плевры, находящейся над верхушкой лёгкого, носит название куполоплевры. Паринитальные плевра по корню легкого переходят в легочную плевру. При этом ниже корни легкого образуют складку, легочная складка. В местах перехода одной части париетальной плевры в другую имеются щелевидные углубление или плевральные синусы, синус плеуралис. Наибольшее углубление – диафрагмальный синус правый и левый, образован в нижней части реберной клевры и прилежащей части диафрагмальной. Слева в области сердечной вырезки на переднем крае левого легкого имеется сравнительно большое рёберно сердостенное углубление – медиастинальный синус. синусы Запасными пространствами, в которые смещаются легкие во время глубокого вдоха. Между легочной и паритальной плеврами имеется щелевидное пространство полость плевры, кабум плеурая. Полость плевры включает и плевральные синхи. Полость плевры содержит небольшое количество серозной жидкости, которые капиллярным слоем. Увлажняет прилежащие друг к другу листки плевры и уменьшает трение между ними. Эта жидкость способствует также тесному прилеганию листков к что является важным фактором в механизме вдоха. В полости плевры воздух отсутствует и давление в ней отрицательное. Правые и левые полости плевры между собой не сообщаются. Травма грудной клетки с повреждением присеночной плевры Может вызвать поступление воздуха в полость плевры, пневмоторок. Воспаление плевры называется плевритом. Конец 212 страницы.